На улице ворота открыты, снег и ветер свободно гуляют, так что, считай, почти улица. Никаких охранников или праздно шатающихся не обнаружилось. Только Кен в мохнатом экзоскелете скучал возле двери, за которой расположилась, похоже, самая значительная группа людей свободы на территории Тёмной долины. Велис, подобно Кену, облокотился на остатки поручней и так остался стоять додумать. А было о чём? Впервые за последний год его смогли так удивить и обескуражить люди зоны. Такого не случалось с тех пор, как он повстречал темных. В душе промелькнуло легкое сожаление из-за того, что он раньше не общался с этими интереснейшими представителями сталкерского общества. Следом пришло чувство вины. Когда он со своей группой шел к ЧАЭС, между ними и свободой даже перестрелка случилась. Небольшая, конечно, В темноте по большей части наугад полили, и не то что лиц, даже фигур противников путем не видели. Но все же нехорошо как-то. Они ведь очень интересные люди. И, наверное, в другое время он бы остался у них погостить, пока не выгонят. В смысле, пока не станет скучно и не кончится рис. Кстати, Велес решительно развернулся, открыл дверь и вошел обратно. Что? интересовался Нарзан и, не дожидаясь ответа, опрокинул стакан. Велес открыл рот и вместо архиважного вопроса издал звук, похожий на "ох". Перед торговцем, сидевшим на диванчике, стоял стул. На стуле бутылка, гранёный стакан и нехитрая закуска. Велес вышел из комнаты пару минут назад, однако в бутылке плясалось чуть больше половины. Поразительно, проговорил он, признавая тот бесспорный факт что Нарзан поглощал спиртное гораздо быстрее, чем на то были способны знакомые ему приличные и хорошо воспитанные бандиты. Нарзан в ответ пожал плечами и щедро плеснул прозрачной жидкости в стакан. Передумал? Уважаю, Нарзан протянул стакан Велесу. Рисковый ты чувак. Я бы связывай хуй бы стал бухать. Я бы лучше накуривался, а ты, ну, прямо вообще человечище. Держи. Прошу прощения ответил Велес Кашлянов. Он бы не стал кашлять. Зачем? Он же не простужен. Ты не знал, собственно, способен ли он, но не простудиться физически. Но поведение Нарзана его поразило. Очень безбашенный человек. Самое интересное, что они тут, похоже, все такие. Их отношение к жизни ему нравилось с каждой минутой все больше. Я не передумал. Просто я вдруг вспомнил, что голоден, и подумал: Нет ли у вас пары килограммов риса? Я мог бы. Не, ни хера нету. Нарзан выпил, крякнул, занюхал рукавом, съел кусочек колбаски, шумно вздохнул и сказал: Гном по Рису прибивается. Для него чистые заказываю, сожрал все уже. Нарзан задумчиво поскреб подбородок пальцами, совсем не смущаясь тем, что пальцы испачканы жиром от колбасы. Надо в следующий раз побольше заказать. Рис хуярит, как верблюд воду. Какой ужасный человек, воскликнул Велес, мгновенно побагровев лицом. Чё? — изумлённо хлопнул глазами Нарзан. "Кто? А? Я не понял, чувак, ты о чём?" "Да так. Вы выпивайте, не буду вам мешать", поспешно сказал Велес, выходя прочь. На этот раз на улицу он вышел мрачный, немного злой и уже совсем с другим настроением. Этот гном-переросток сожрал весь рис на базе, отвратительный человек. Да и вообще Они все только прикидываются такими интересными людьми. А на самом деле их наверняка даже есть нельзя, отравишься. Вон даже пожар у них начался в соседней комнате. Ну и пусть. Он не станет им помогать, ни за что не станет. Из щелей двери, где обретались глава базы и большая часть людей свободы, действительно валил дым. Ну не так, чтобы прям клубами шёл. Заткнуто все. Но серые струйки тянулись из всего прямоугольника, очертившего дверной проем. Кен не реагировал. Вероятно, в его махнатом костюме ему было прохладно, и он, по примеру Нарзана, тоже решил вопрос теплообеспечения организма путем поглощения согревающих элементов, тех, что обычно складируются в бутылках. Но Велес был слишком хорошо воспитан. Он не мог остаться безучастным к беде даже такого страшного человека, как гном мимолетную мысль чем-нибудь подпереть дверь, чтобы уж наверняка, он решительно отмёл, и ринулся вперед спасать несчастных. Перед дверью с удивлением осознал, что дым какой-то неправильный. При пожаре он обычно удушливый, вонючий, а тут сладковатый, даже ароматный. Когда Велес все же открыл дверь, его больше вело любопытство, чем воспаление синдрома спасателя. Стой, Ну хули ты творишь? рыкнули за спиной, когда сталкер распахнул дверь Настиш. Простите, смущённо сказал Велес, когда теплый воздух комнаты стремительно вытянуло наружу вместе с изрядным количеством дыма. Сейчас на него смотрели почти все присутствующие. Недавно спящие уже проснулись и сидели на полу с ароматными сигаретками в руках. Закрой дверь, баран, рыкнул кто-то из комнаты, а вслед за тем Возмущенными криками, далеко не всегда приличными по содержанию, его закидали все, кто там был. Даже гном оторвался от Кальяна и начал что-то орать. Почему-то на окно орать начал. Ну, может, окно неправильное, кто его там знает. Дверь закрыл Кен, грубо толкнув Велиса в плечо. Сталкер даже возмутиться не смог, прислонился к стене и стоял себе тихонечко. На хрен лезешь? Отдыхает народ. Неделя трудная была, а ты тут хернёй страдаешь, бля. Я пойду, мол, что, после минуты молчания растерянно как-то поинтересовался сталкер. Да никто не держит, пожал плечами Кен и снова облокотился на поручни. Ты у нас типа друг группировки? Да если хер не пиздит у зоны к тебе какое-то дело, так что никто тебя держать не будет. Зона просто так людей не выбирает. Кен плюнул вниз попал в снежный барханчик хотя целился в бумажный пакетик у них пиздец судьба херовая у таких людей и веришь нет парень я не хочу ее разделить с тобой так что топой никто не станет мешать а если будешь рядом патроны надо или еще что заходи примем как друга и торговать с тобой будут честно как со своим но это все, парень на большее не рассчитывай Злить зону не станет ни один из нас. Понятно. Благодарю за теплые слова и добрый прием. И тебе не кашлять. Велес спустился по лестнице и вышел в ворота. Лика стояла на прежнем месте, на него даже не посмотрела. Когда он пожелал ей доброго дня и попрощался, она почему-то плюнула в снег, но ни слова не сказала. все таки из ряда вон плохо воспитанная девушка. Вот ну, так оно и понятно. Она пока не принадлежит к числу этих странных людей, и потому "Бывай, парень", услышал он, пройдя почти половину заснеженного двора, обернулся, и Лика помахала ему рукой. Мрачная, глаза злые, но что-то в ней изменилось в этих ее злых глазах. Лицо так и осталось маской напряженного хищника, готового к смертельному броску. Может, благодаря ему случились в ней едва заметные перемены, благодаря его щедрости? А может и нет. Неважно. На входе по-прежнему стояли трое бойцов. Миновав их, Велес заметил на снегу то, чего не увидел раньше свежие следы. Цепочка его следов, где он проходил с хором, а метрах в десяти в сторону на дорожке, вытоптанной в снегу, другая Там прошли не два, и не три человека. Десяток не меньше, и совсем недавно. Похоже, значительная часть людей базу покинула. "Эй!" крикнули сзади. Да, отозвался Велес, и один из охранников ворот что-то бросил в его сторону. "Держи!" Бойцы тут переглянулись, и один из них выступил чуть вперед. "Тебя же Велеса звать, да?" "Велески кивнул, подбирая с земли подарок" два ладных широких снегоступа. Не откладывая дело в долгий ящик, он сердечно поблагодарил парней и стал прилаживать ремешки креплений к ботинку. Ремешков оказалось значительно больше, чем обычно делали на снегоступах. «Длинные ремни на голень мотай, крепче держится, сказал парень, выступивший вперед. Велес поблагодарил и последовал совету. Ты это, вроде как с зоны говорить можешь? Не совсем так ответил сталкер, принимаясь за вторую ногу. Она говорит со мной, не ясней. Ага. Ну ты это, скажи за нас. Боец Свободы слегка покраснел, опустил голову, тряхнул ей и еще добавил. Типа, заебатый тут народ. Мы же ничего плохого не делаем? Все непременно скажу. Благодарю вас, господа. И ушел. А за спиной услышал краткий разговор, довольно интересный по смыслу. Бобер, гон все это. Хер просто по башке хорошо выхватил. Вот и глюкануло. Не знаю. Может, глюкануло его, а может этот тип и правда голос зоны. Плохо не будет. А если правда, если не гнал хер, лишь бы помощь не повредит. Вот как оно бывает. Бог или там зона. Верить не обязательно, а помолиться на всякий случай стоит. Может, и нет там никого, а может и есть. Лучше подстраховаться. Велесу понравилась сия философия. Он решил, что обязательно заглянет сюда снова, по весне или летом. Свобода, люди интересные, их просто необходимо однажды навестить еще разок. Тем более, что таинственных ученых в тюремных наколках он так и не увидел. Обязательно надо заглянуть сюда еще разок, как снег сойдет. Да, пожалуй, с первыми зелеными листочками и придет». Сталкер отправился в путь. Только к реке он не пошел, Сам не особо понимая, почему. До поисков ночлега еще не один час. Да если честно, зимой его особо искать и ни к чему. Выбрал место пониже, яму раскопал и спи себе. А чего ему бояться? В случае чего проснется и всех кого попало. Впрочем, если на него нападет существо на вроде того с темной кожей, подло прикидывавшейся пожилой химерой, тогда, конечно, могут возникнуть разные неприятные сложности. С другой стороны, зимой такого зверя встретить не так-то просто. Может, такие поискать, ночлег по защищении? С этой мыслью он пошагал с километра. Так задумался, что не заметил, как ушел от базы свободы, да еще в сторону холмов, тех, что слабо светились. Красивые, кстати, холмы только на них вряд ли трава растет. А если и растет, то мало кто рискнет ее кушать. В общем, по таким местам страшным без скафандра лучше не ходить. Однако, зачем он вообще сюда пошел? или остановился, огляделся. За спиной полуразрушенное строение базы Свободы, впереди светящиеся холмы, слева и справа чистое белое поле. Слева, кстати, аномалий больше значительным направо, туда вельса повернул, к тому же это почти по пути к реке. Сталкер шел часа два, в полном единении с самим собой и с природой этого сурового края, не встретив по пути ни одной живой души. Казалось, зона вымерла. Впрочем, по зиме оно почти так и есть. Кто прячется, кто отдыхает в укромном местечке, а кто помер на днях. Зима сама по себе вещь суровая. В таком суровом краю она близка к квинтэссенции смерти. Однако только зимой мир так прекрасен, как ни в одно другое время года. Яркий белый снег, легкий морозец, свежий воздух, тишина и покой. Когда еще бывает такое? Только в день белого безмолвия, что длится в некоторых областях земного шара аж по полгода. Очень красивая зима особенно в местах, где на снегу не видно следов копоти, ярких разноцветных луж бензина или масла, вытекшего из неисправной машины. Нет окурков и мусора, всюду красота, покой и кравища. Действительно, в десятки метров в сторону снег красный. Окраснёт великолепный зимний одеяние природы лишь в одном случае. Чей-то жизненный путь закончился. Не просто так, а весьма печально закончился, даже трагически. А с другой стороны, кто-то вкусно поел, а это радостно и даже отрадно. Кстати, тот, кто вкусно и все такое, еще не все съел. Вон, копошится бело-красный весь. Добрый день, поздоровался Велес даже в таких нечеловеческих условиях обитания, никогда не забывавший о вежливости и учтивости. Высокий уровень культуры это вам не в носу мезинцем ковыряться. оно посложнее будет. Вот кто бы смог сохранить человеческий облик и непременно учтивый тон в такой ситуации. Кругом кровища, кишков фон маленько лежит под барханчиком снежным, и кто-то страшный шумно чавкает, да одним глазом на тебя зыркает злобно. Тут только истинный джентльмен сумеет сохранить привитые ему еще в глубоком детстве такт и тон. Ррр, сказал тот, кто сейчас кушал, после чего шумно глотнул и взял, а точнее, вырвал из жертвы новый кусочек, на этот раз посочнее. Снова на навелиса посмотрел, зло и с тревогой. Лапу протянул одно, до несчастного кабанчика поближе к себе подвинул и снова злобно рыкнул. "Что вы, что вы?" замахал руками сталкер. "Я не покушаюсь на ваш обед. Я сыт и просто проходил мимо" продолжайте. Не обращайте на меня внимания. Я всего лишь добрый, усталый прохожий, который искренне рад за вас. Далеко не все зомби могут поймать кабана. Позвольте выразить вам свое восхищение и уважение. И приложив ладонь к груди, слегка наклонил голову. Зомби, правда, какой-то чудаковатый, снова зарычал, на этот раз не так зло, скорее рассеянно. Откусил кусок мяса, прожевал тщательно и опять оскалился. Сильно так, чтобы незваный гость увидел все зубы, какие там были. Какой ужас, воскликнул Виллис, вопреки словам, что-то не сильно напуганный. Он даже прищурился и вперед наклонился, чтобы получше клыки разглядеть. Жуткое зрелище. То есть, конечно же, восхитительный арсенал. С такими зубами вы могли бы охотиться даже на крокодилов. Мутант Теперь Велес немного сомневался в том, что перед ним зомби, крокодилов то ли никогда не видел, то ли наоборот видел, и они ему не нравились. Непонятно, в общем. Но слова Велеса существо разозлили. Мутант проглотил кусок и медленно поднялся. Вы сейчас очень похожи на гориллу, заметил Велес, все еще сохранявший самообладание. Только не обижайтесь, прошу вас. Мутант шагнул вперед, Длинные когти на пальцах скользнули по снегу, оставляя очень глубокие бороздки. А снег-то рыхлый. Это ж какие у него когти, что снег в бороздках по краям не рушится? Проходят по снегу как бритва по маслу. Вы знаете, а я вот вдруг понял, что очень вас уважаю. Правда-правда, заявил Велес, отступив на шаг. Сейчас он пожалел, что завязал все ремни. Так просто снегоступы не скинуть. И вероятно придется вступить в отчаянную, ужасно варварскую рукопашную. Мы же интеллигентные люди. Ну, я точно люди. Он отступил еще на шаг, задумчиво нахмурился. Людь э хмыкнул. Ну вы меня поняли. Не советую вам идти за мной. Тут снег рыхлый, вы можете провалиться и Существо шагнуло еще раз, оставив растерзанного кабана позади себя. Теперь глазам сталкера оно явилось во всей красе. Вытянутая овальная голова с густыми космами на затылке и душами. А вот самих ушей почему-то не было, только две щёлки, как у инопланетян с картинок уфологов. Зато такая форма черепа обеспечивала вполне гуманоидному существу удивительно мощный размах пасти. Клыки там имелись внушительные, за этими толстыми синюшными губами Удивительные глаза у существа, очень человеческие, что наводило на определенные мысли. Послушайте, уважаемый, слегка возмущенно заявил Велес, прекратив отступать. У существа здорово деформированы ступни, практически ласты, а не ступни. Он не провалится даже в сильно рыхлом снегу. Однако немного похоже на пингвина, если не смотреть выше, потому что выше имелись мощные узловатые ноги. Перевитый железными мышцами торс и толстенные руки штангиста, увлекающегося манной кашкой со астероидами вместо маслица. Немедленно прекратите истерику. Я не покушаюсь на вашу еду и подошел лишь для того, чтобы поприветствовать вас и засвидетельствовать вам свое почтение. Вы должны понимать, что ваше поведение совершенно неадекватно и может кончиться для вас весьма печально. Существо остановилось. Глаза, полные гнева, сощурились. На мгновение Вилису даже показалось, что этот удивительный зверь все понял, хотя бы по интонации. И сейчас же исправится, отставив свое отвратительное поведение в сторону, после чего вернется к обеду, а он сам пойдет дальше, раздумывая над тем удивительным фактом, что на существе отчетливо видны остатки армейской амуниции. К сожалению, зверь остановился по другой причине. Слегка присев и разведя руки в стороны, существо открыло пасть и исторгло громогласный рык. "Понимаю, вы расстроились, но мы же с вами оба взрослые существа". Вновь попытался Велес воззвать к тому немногому, что осталось от человека в этом уродливом теле. "Впрочем, если человек этот был невоспитан, зол и агрессивен, то ему все равно не достучаться. Но не попытаться он просто не мог? А как же иначе. Великий баал не мог просто взять и убить, словно какой-то дикий варвар. А вы, наверное, из военных, правда? Существо уже не рычало, стояло на месте, скалилось еще. Может, и правда из военных. Не нападает ведь. По-русски раньше говорили? Или может по-немецки, по-французски, может? Тут он решил проверить свою теорию, потому как в глазах существа мелькнула какая-то тень. Вполне возможно, зверь улавливал знакомые слова. И может даже понимал их. Явно присутствует интеллект, а это сильно меняет ситуацию в пользу существа. "Deiche jaeki zergut, versteh?" выдохнул Велис и улыбнулся. Его всегда забавлял французский. Такой странный язык. Улыбка существу не понравилась, мгновенно повторился грозный рык. Зверь снова шагнул и оскалился, а Велис мысленно дал себе затрещину. Все эти свободовцы, на интеллект они плохо влияют. Улыбка ведь по сути тот же оскал зубов, что демонстрируют звери. Это не агрессия, лишь обещание ее. Но все же оскал может спровоцировать атаку, особенно если среди зубов мало клыков или нет их вовсе. Сталкер поспешно затаратолил. "Те же не бачу, кырлык мату. Э, fuck of, damn Мгновенно покраснел. Он только что осквернил чистоту этого снега вонючими звуками подлых американских агрессоров который они пафосно называют речью. Простите, я не хотел, извинился он перед существом, и о ужас, в глазах зверя появилось что-то вроде понимания. Причём на последних его словах, омрачавших это ясное утро, мне очень, очень жаль, печально проговорил Велес, снимая с плеча винтовку. Увы, там не к чему стучаться. Это существо безвозвратно потеряно для общества зоны, да и для любого другого. Тот слабый, едва тлеющий огонек интеллекта всего лишь коварство, а явное снижение агрессивности просто уловка, чтобы усыпить его бдительность и подло сожрать. Бедняги не повезло. В нем не осталось ничего, потому что изначально он был пуст, лишь подлость, лишь коварная ненависть, неутомимая жажды чужой нефти и только одно яркое желание всадить в кого-нибудь непременно 4 пули и непременно так что с хирурга семь потов сойдет, пока золотает. Я убью вас, но не потому, что вы так плохо воспитаны и не потому, что вы дальше не получилось. А он такую красивую и одновременно печальную речь заготовил. Вот, вот оно, коварство и подлость презренных американских агрессоров. Зверь прыгнул. Удачно, но не слишком. Удачно, потому что винтовка не успела выстрелить. А сам сталкер упал с ног и улетел на пару метров в сторону. Они слишком, потому что винтовка воткнулась на полдула существо в грудь, По этому поводу оно теперь истошно выло и рычало. Впрочем, почти сразу зверь вырвал оружие из мускулистой груди и развернулся к сталкеру, пытавшемуся подняться на ноги. Зверь шагнул к своей жертве. Велис в тот момент обнаружил, что снегоступы хороши только в вертикальном положении. Стоит упасть, И подняться уже весьма проблематично. Из рыхлого снега подняться оно вообще непросто, а когда ноги более-менее крепко стоят на снегу, а руки наоборот мгновенно проваливаются, совсем беда. Коленками в небо и никакой точки опоры, чтобы подняться, просто нет. Когда окровавленная винтовка полетела в снег, Велес бросил попытки встать быстро и просто сел, смело глядя на своего противника. Должен предупредить вас, Я не совсем тот обед, к коему вы привыкли. Подлый вы выкидыш мерзкого империализма. Достаточно вежливо, даже слишком вежливо для такого отвратительного, абсолютно мерзкого издевательства над самой природой, заявил Велес. Зверь не отреагировал. Скалясь и тихо рыча, шагал к своему десерту. Ну а что? Кабанчиком перекусил? У человека мясо нежнее, во рту практически тает. Это тебе не вепрь, жесткий, как сапог, с волокнистым иногда радиоактивным мясом. Десять лайт практически. Существу перекусить не удалось. Впрочем, в любом случае не удалось бы. Сталкер отбросил ложную скромность вместе с осторожностью и приготовился пропустить через себя пару миллионов вольт электрической энергии. Он только ждал, чтобы живность подошла поближе. Не так заметно будет, если где по холмам сталкер какой залётный блуждает. Но ему не пришлось беспокоить сеть. В голове монстра возникла дырка с кулак размером, а вслед за тем грянул звук выстрела. Стрелок пальнул с солидного удаления от места действия, и пуля опередила звук. Зверь покачнулся, схватился обеими руками за простреленный череп, постоял еще пару секунд и рухнул носом в снег. Лысая макушка замерла в паре сантиметров от носков снегоступов. Покойся с миром, несчастная скотина. Пробормотал Велес, вертя головой в поисках стрелка. Раз стреляли в монстра, значит, в него стрелять не станут. Скорее всего, не станут. Ну а иначе зачем убивать монстра? Если неизвестный желал бы ему смерти, то не стал бы убивать сначала монстра, затем его. Зачем тратить две пули, если можно потратить только одну, предоставив монстру сделать половину работы. Патроны ведь тоже денег стоят. Нет в зоне сталкера, который бы потратил две пули там, где можно потратить только одну. И дело тут не в жадности вовсе. Трезвый расчет и простая логика. Купить новые патроны можно только что-то продав, а реально что-то стоит в зоне только артефакт. А они ведь как манна небесная. Все слышали, все знают, а хрен найдешь. С другой стороны, вещи тоже имеют свою цену. Вот если бы кто-то хотел бы взять с него и одежду до кучи, то постарался бы прежде положить мутанта, чтобы тот не испортил вещи, кровью не заляпал, да не порвал. Только к случаю не подходит. Патроны большого калибра стоят дороже тряпок, что на нем сейчас надеты. Вот если бы на нем был хотя бы армейский бронник, дело другое. А так, в общем, к случаю явно не подходит. Значит, просто брат сталкер помог, и теперь может совершенно законно потребовать платы. Тут просто так никто помогать не станет. Получается, где-то рядом сталкер, а может и не один. Учитывая, чьи это территории вполне резонно ожидать, что это сталкеры из числа бойцов Свободы, Изловчившись, Велес встал на ноги. Выпрямился и стал делать вид, что продолжает осматриваться. На деле он ничего увидеть не смог раньше, не увидит и сейчас, поэтому сосредоточился на запахах. А как незаметно принюхаться посреди чистого поля, будучи как на ладони у невидимого стрелка? Только так. По крайней мере, Велес ничего лучше за такой короткий срок не придумал. Вокруг снег, чистое голубое небо и никого. Однако стрелок есть, и следовало его найти хотя бы для того, чтобы поблагодарить, а то ведь получается, человек ему помог, пулю потратил и время, просто взять и уйти никак нельзя. Что скажут о нем многие уважаемые личности зоны после такой вопиющей неблагодарности? Ведь по мнению любого сталкера, ему только что спасли жизнь, могучий баал просто не мог выставить себя неблагодарной скотиной. Это ведь не только на его репутации плохо скажется. День такого мерзкого поступка непременно упадет и на темных, а они очень хорошие ребята. Своеобразные, конечно, но глубоко в душе они удивительно хорошие люди. Просто мир не понимает их сложного характера и некоторых на самом деле милых увлечений. Просто выглядят эти увлечения не очень, а так очень интересные и удивительные увлечения. Однако никаких новых запахов он не обнаружил. Со стороны базы Свободы ничего. Из-за рельефа местности ветер здесь ведет себя довольно-таки своеобразно, так что запах из холмов из той части полей, куда вели следы отряда «Свободы», недавно покинувшего базу, до него доносится. Там тоже ничего. А вот справа, участок абсолютно ровного снежного полога, упирающийся в высокие то ли сугробы, то ли заснеженные холмы, не пахнет Вообще никак не пахнет, потому что ветер дует как раз в ту сторону. Значит, стрелок где-то там. Но почему не проявляет себя? Велес прищурился, приложил руку к албуку козырьком. Кажется, он начал понимать, в чем дело. Можно было не изображать попытки обнаружить стрелка визуально. Он стрелял не с холмов. Сразу за ними ничего особо не видно, но вероятно там низменность. Дальше за холмами, словно сразу из воздуха, виднеются раскидистые ветки дерева, в том смысле, что дерево обладает приличным объемом. Ветки торчат во все стороны сразу, и некоторые довольно толстые, что заметно даже отсюда с такого неслабого расстояния. Снег на холмах не тронут. Значит, стрелок стрелял с дерева. Ну, по крайней мере, Велес больше не увидел мест, с которых можно было бы стрелять. Только холмы и дерево. Но если бы выстрел прозвучал с холмов, то звук выстрела пришел бы сразу с появлением дырки в черепе мутанта. Однако звук пришел после. Значит, стрелок находился дальше, за холмами. Скорее всего, стрелок спустился с дерева и сейчас идет по низменности к холмам, курсом к месту трагической гибели непонятной скотины, чем-то напоминающей орга наглобритова. Велес глянул в последний раз на мертвого зверя. Могучее тело вмяло снег так, что провалилось довольно глубоко. Просто невероятная мощь и размеры мышц. Зверь мертв, все его мускулы сейчас расслаблены, но даже в таком состоянии они выглядят рельефно, словно вырезанные в граните. В таком теле наверняка таится просто невероятная физическая сила. Он на Урга и правда похож. Велес хохотнул, представив урга, которого обривают наголо и выпускают гулять в зону. Конечно, это не он, и даже не его собрат. В снегу лежит нечто куда более страшное и сильное, нежели человекообразный снежный макак. Подобрав винтовку, Велес двинулся к холмам, как он полагал, навстречу стрелку. И не ошибся. Он прошел половину ровного участка полей, когда на холме возникла человеческая фигурка. Там и застывшая, с весьма внушительной винтовкой в руках. Даже с такого расстояния она казалась огромной, наверняка нечто дальнобойное с высокой пробивающей способностью пули. Человек держал оружие дулом вниз и просто ждал. Так что Велес постарался ускорить шаг. Вскоре он уже подходил к ожидающему стрелку. "Здорово", с улыбкой души проговорил сталкер с винтовкой. "Здравствуйте". Несколько растерянно ответил на приветствие Велес. Парень не просто поздоровался, он определенно Велеса знал. Все сомнения развеялись после следующих его слов. "Какими судьбами в темной долине, Велес?" "Доток «Да гулял тут", сказал Велес, останавливаясь в паре метров от парня. Тот улыбнулся еще шире и хохотнул, после чего протянул раскрытую ладонь для рукопожатия. "Хорошо ты погулял, брат?" стряхнув руку Велеса, проговорил парень: "На чтотуна в чистом поле нарвался. Везет тебе", и рассмеялся. Потом повернулся и указал рукой себя за спину. Там и правда оказалась довольно большая низменность, а почти в ее центре из сугроба торчало громадное черное дерево. То ли молнии сожжённое, то ли от природы имеющие черный цвет, непонятно. "А я сижу там на ветке, полю окрестности. За весь день даже слепого пса не попалось". Ихрак шатун. Он пока жрал, я его на мушку все ловил. Вёртки, гад. А стрелять надо один раз и в бошку, иначе крышка. Это падла бегает как ракета и по деревьям отлично лазает. Я раньше таких не встречал, заметил Вилес, отчаянно пытаясь вспомнить, кто этот юноша, так метко стреляющий из такого громадного ружья, явно не отечественного производства. Они недавно появились по зиме этой. Сильные, быстрые, Если сразу в башку не попал, все, лучше сразу вешайся. Они по снегу бегают, как по твердой земле, Силища, как у псевдогиганта. Да повыносливее химер будут. Много проблем они нам создали сволочи. Парень кивнул куда-то в сторону от дерева. У нас там нора есть. В гости заглянешь? Я искренне благодарен за это великодушное предложение. Но, может быть, в другой раз? Да я не настаиваю, пожал плечами парень. Просто Леска будет рада тебя видеть. Она ведь все считает, что мы еще должны тебе. Да и Нож того же мнения. А ты теперь Велес вспомнил и приветливо улыбнулся. Это тот улыбчивый, всегда веселый парень из небольшой компании сталкеров, что повстречались ему в баре долго, кажется, прошлой зимой. Детали он вспомнить не смог, но девушку со шрамами на лице и мрачного мужика по прозвищу Нож вспомнил. Если он не ошибался, был с ними еще один человек. Он из памяти почему-то выпал. Просто серая тень без лица и имени. Наверное, тот четвертый не обладал уникальностью, присущей троим его друзьям. "А что я?" пожал плечами парень. "Я как леска. Раз она сказала должны, значит, должны". Мне вообще прямо туда показал Верес чуть левее от направления, указанного парнем. К реке, что ли? А нафиг просил парень, и тут же мотнув головой добавил: "Бля, извини. Не мое дело, брат. Но далеко ты все равно сейчас не продвинешься. Полдня уже за спиной, а у нас безопасно. Шатуны они по открытым местам бродят, а в норы не лезут. Да и построек не любят". Ну, в словах парня есть смысл. Лучше спать в укрытии, чем под открытым небом. Оно и теплее, опять же, и люди интересные, по крайней мере, нож. Он точно интересный человек. Так, Наруто похож. Такой в людях нечасто встретишь. «Пойдем. Я тут уже запарился торчать, парень хохотнул, как вороны на ветках. Так-то ну пиздец глупо, да. Но мутантов отстреливать легче. Там с верхних веток считай весь этот район видно. Все лучше, чем в поту и мыле по снегу шляться. В общем, двинулись к загадочной норе. По пути разговорились. Собственно, в основном говорил парень. Он оказался на удивление болтлив, что ничуть не мешало его собеседникам. Бывают по жизни такие люди, болтают непрерывно, и очень скоро звук их голоса превращается в нудное жужжание, пилящее мозг подобно бензопиле, вгрызающейся в древесину, жутко, беспощадно и страшно. В определенный момент беседы с таким человеком возникает острое желание свернуть ему шею. Парень, стрелявший по мутантам с дерева, по его словам, с самого утра этой категории болтунов не принадлежал. Его речь оставалась веселой, жизнерадостной, даже если речь шла о вещах совсем не жизнерадостных. При этом он постоянно вставлял в свой монолог разные анекдоты. Как ему удавалось вписывать их в речь так, что они казались органичной ее частью, непонятно. Но слушать было интересно и совсем не обременительно. Велес лишь иногда включался в этот разговор, задавая вопросы или отвечая на немногие заданные парни. По ходу беседы случайно выяснилось, как парня зовут Димон. Имя Велесу ничего не сказала, кроме того, что показалось слегка странным. В зоне чаще в ходу были прозвища, чем производные от настоящих имен. Димон не особо скрывал, зачем торчал на дереве, где убежище его группы. Он вообще ничего не скрывал от Велеса. Так что очень скоро сталкер начал тяготиться сим обстоятельством. Димон и вся его группа были весьма высокого мнения о нем — считали хорошим другом, а он их даже помнил смутно. Вот такие вот дела. Веля с полдороги шел смущенный, с прозавевшими щеками. стыдно ему было за свою дырявую память. Вот ведь. За два года он не раз испытывал стыд и всякие другие чувства, но никогда еще не становилась причины стыда собственная память. Вроде. Как выяснилось, собственно, к тому моменту он сам уже вспомнил Димон и его группа являлись не совсем обычными сталкерами. Они редко искали артефакты, почти никого не грабили и большей частью занимались работой по найму. Наемники, выполняющие ту работу, за которую платят. Они занимались всем понемножку и сталкерством промышляли, если был заказ на конкретный артефакт, и охотились за частями тел мутантов, если кто-то был готов выложить за это деньги. Димон и его друзья представляли собой самую многочисленную часть наемников зоны. Небольшие группы, редко достигавшие численности в 10 человек, а в основном в них и вовсе по 5-7 человек набиралось. Они обитали во всех частях зоны и промышляли чем попало. Рассказывая о своей работе, Демон с большой гордостью за себя и друзей пояснил, что они никогда не берут заказы только одного вида на убийство определенных сталкеров. Велес покивал головой, с искренним восхищением в глазах. Димон фальши не заметил, а Велес не желал пояснять, что не понимает чего в этом пунктике такого особенного. На дереве с самого утра Димон сидел не просто так. И мутантов стрелял, не от скуки. Он работал. Свобода заказала и оплатила очистку местности от мутантов. Чем почти всю зиму они и занимались. Поначалу бегая всей группой по снегу, в поту и мыле А потом какого-то Гарри осенило. Видимо, того парня, что Велес никак не мог вспомнить. Зачем бегать, если зимой местность просматривается на километры и спрятаться негде? Вот и стали они работать таким вот макаром. Занимали возвышенности и полили по всем замеченным мутантам из снайперской винтовки Стрела 2М. Дальнобойное оружие крупного калибра, патроны к которому Свобода поставляла бесплатно. Хорошее оружие, но патроны хрен найдешь, — пояснил Димон за обстоятельства с патронами. Они сначала ни в какую, типа дорого, но Леска как-то договорилась. Без понятия, что она там гному говорила, но он согласился поставить патроны бесплатно на неделю. А если эффект от нашей работы будет норм, то патроны постоянно бесплатно идти будут. Мы ту неделю отчитывались, что-нибудь с трупов срезали и свободовцам сдавали. Гном работы наемников остался доволен. С тех пор патроны для редкого оружия поставлялись регулярно, даже с запасом. А в темной долине заметно поубавилось опасных мутантов, да и мутантов вообще. Сейчас они даже не использовали другие винтовки, дежурили раз в четыре дня каждый на своей точке. Дерево досталось Демону, и если бы велес проходил тут вчера или завтра, то никого бы не повстречал, кроме шатуна. — Вам следует взять одного такого, лучше живым. Демон посмотрел на него такими глазами, Что сомнения относительно его мыслей не возникло. Ну, хоть пальцем у виска не покрутил, сдержался, так что Велес добавил: "Или мертвым». труп сдайте на базу организации, они хорошо заплатят". "А, это как с тем полтергейстом?" "А что?" Мысль. На некоторое время Димон замолчал, размышляя над словами старого знакомого. А этот знакомый хмурил брови, пытаясь вспомнить, о каком таком полтергейсте говорит Димон. Не получилось. Относительно полтергейста и наемников в памяти обнаружился полный штиль. Может, Демон имел в виду какие-то собственные похождения в зоне, и с Виллисом это никак не связано? Меньше чем через час они пришли к убегающему демону.